Глава 8. За три дня пребывания в доме Бурмашева я сумела собрать на него столько материала, что можно целую папку сшить. Тут тебе и кадры о встрече Бурмашева с различными бандитами, и разгрузка новой партии оружия, и места его хранения. Одним словом, пришло время валить отсюда, пока Костя целы. Выбрав удобный момент, я сказала оставшемуся в доме Славику, что хочу прогуляться по магазинам и прикупить себе кое-что из одежды, и приспокойно покинула дом. Слежки за мной не было, так как Бурмашев и его люди стали доверять мне больше, чем сначала, а некоторые даже зауважали за умение хорошо браться. Сев на первый попавшийся автобус, я доехала до центра города, там вышла из него и направилась в сторону казино, у которого была оставлена на стоянке моя машина. Я собиралась забрать ее, заехать домой и переодеться там во что-то легкое, затем проявить пленку, а уже потом отправиться к Кире и предложить ему устроить налет на дом бизнесмена предъявить ему обвинение в хранении оружия и заставить признаться в том, что он убил свою бывшую любовницу. Учитывая количество всего, что я знала, теперь это было вполне реально сделать. Без проблем добравшись до автостоянки, я расплатилась с охранником и, взяв у него свои ключи, села в машину. Затем проверила, все ли в ней на месте и тронулась в путь в сторону дома. Двигаясь туда, одной рукой достала из лежащей на сиденье сумочки свой сотовый телефон и, немного подзарядив его от автомобильного зарядного устройства, стала звонить Кирьянову чтобы предупредить о том, что вскоре прибуду. Дозвониться до его отдела мне удалось, но Кири не оказалась на месте. Однако мне сообщили, что Володя будет у себя через час. «Ну вот, значит, у меня еще есть время выполнить все запланированное», – подумала я. «Может, даже успею немного перекусить? Хотя это вряд ли, учитывая, что в моем холодильнике наверняка уже мышь повесилась». Я вздохнула, понимая, что в доме у меня шаром покати Есть совершенно нечего, но и покупать что-то времени тоже не было. Пришлось временно забыть про свой желудок и подумать совсем о другом. «Что там делает моя опекаемая? Вдруг она уже давно куда-то свалила? А значит, у нас не будет независимого свидетеля». Но я все же очень надеялась, что Лидия все еще там, где я ее в последний раз и оставила, то есть на моей конспиративной квартире. Подъехав к дому, я оставила машину у подъезда и стала подниматься наверх. Затем вошла в квартиру и впервые за несколько дней, облегченно вздохнув, почувствовала себя расслабленной. Я была дома, этим все сказано. Бросив сумку на кресло, я первым делом поспешила в ванну, решив хоть немного привести себя в порядок и вернуть своим волосам их природный цвет. Стоя в ванной и намыливая губку, я включила душ и принялась тереть свое тело, напевая какую-то нелепую мелодию. Потом смыла с себя пену, тщательно промыла голову, избавилась от макияжа и снова стала сама собой, то есть Таней Ивановой. Я выключила воду, обернулась в махровое полотенце, довольная выбежала в зал и... тут же замерла на месте с открытым ртом. В моем любимом кресле, закинув ногу на ногу, преспокойно восседал Андрей Семенович. А по обе стороны от него с насмешливым выражением лиц стояли его бугайи. Мне не потребовалось много времени, чтобы понять. Я раскрыта. «Ну, здравствуйте еще раз, Татьяна Александровна», сверля меня взглядом, произнес Бурмашев. «Как поживаете?» Я не знала, что ответить, а потому решила взять инициативу разговора в свои руки и повести себя нагло. «Никак не ожидала увидеть вас у себя в гостях». Проходя к дивану и садясь на него, спокойно произнесла я. Так и хочется поинтересоваться, что это вас привело ко мне. А вы не догадываетесь? Усмехнулся Бурмашев. Странно. А ведь должны бы. Вы же частный детектив. О, а вы, оказывается, все обо мне знаете? Немного испугавшись, но все же не подав виду, ответила я. Это становится интересным. Как же вы узнали, что я детектив? Легко и просто. Развел руками Бурмашев. Вас узнал тот самый парень, которого по вашей же милости уволили. Он сразу заподозрил неладное, когда ваш друг, кажется, подполковник милиции, стал таскать его везде с собой. А едва он сказал, что ему нужно проверить одного человека, сам помог с этим. Когда же через пару дней его уволили, он пришел ко мне и сказал, что его кто-то предал. Я показал ему фото всех своих людей, и он указал на вас. Как видите, все довольно просто. «Да уж, гениальность рождается из простоты», — откликнулась я. Затем выдержала небольшую паузу и спросила. «Ну и что теперь?» А теперь вы расскажете нам, где прячется Лидия Русова. Полагаю, что такая вам хорошо известна. Коротко поведал о цели своего прихода Бурмашев. Странно. А с чего вы взяли, что я ее знаю? Прикинувшись дурой, полюбопытствовала я. Хм, я просто уверен, что знаете. Твердо заявил Бурмашев. Кроме этой дуры, больше никто не додумался бы натравить на меня ментов. А ей это к тому же очень нужно. Зачем? Решила спросить ее у Бурмашева и посмотреть, сознается ли он в том, зачем ее ищет. Наверняка он ведь понял, что раз я следила за ними, значит Русова мне обо всем рассказала и выдала его тайну, хорошо понимая, что ей и так уже не жить. Как ни странно, Бурмашев удивил меня своим ответом, сказав, «Чтобы приспокойненько оставить себе все те денежки, которые она у меня стащила, а меня упить за решетку». Только она просчиталась. Я не настолько глупый и несообразительен, как она думает. Я могу предугадать все ходы наперед. «Вы сказали, что она украла у вас деньги?» Переспросила я о новой для меня информации. «Это правда?» — Естественно, — ухмылился Бурмашев. — Вы разве не в курсе? Разве она не наплела вам, что обокрала бандита, за что теперь он ее и ловит? — Нет, она приподнесла все совсем иначе. Не совсем разобравшись, кто из них двоих говорит правду, произнесла я. Затем спросила еще. — А какое же отношение ко всему этому имеет Ирина Брель? — Они сделали это вместе. — Что сделали? — Обокрали меня. Я доверял Ирине, она многом знала, даже о коде в моем сейфе. Но она никогда и ничего не брала. А тут появилось это и... В общем, именно Лидия подбила Ирину на подлость. Бедная девочка пострадала из-за нее. «Вы велели ее убить», да — досказала я то, о чем хотела молчать бурмашев «Нет, не велел», — не согласился со мной он. Ее просто должны были припугнуть и выяснить, где прячется вторая. Но один из моих ребят слишком сильно ударил ее, и она стукнулась головой об угол. Смерть произошла случайно, никто этого не хотел. «Ну да, оправдывайтесь теперь», — усмехнулась я. «Вы ее убили, этим все сказано». «А я не собираюсь ни перед кем оправдываться», — прицепился к моим словам Бурмашев. «Здесь сейчас командую я, и мне решать, что делать с вами эту стервой. Но сначала вы покажете мне, где она прячется». «Я не знаю», — соврала я. «Ну да», — не поверил мне Бурмашев. «Тогда откуда же вы обо мне узнали?» «Неважно», — попыталась отмахнуться я. Вы же сами сказали, что я частный детектив, следовательно, имею свои связи в различных структурах. Ой, вот только не надо делать из меня дурака, девушка. Начал злиться Бурмашев. Даже ребенку известно, что для того, чтобы частный детектив начал шевелиться, ему нужно хорошо заплатить и сделать заказ. Сам он ничего делать не станет. Если не Лидия, тогда кто же вас нанял? Ладно, сдалась. Я понимаю, что отпираться больше не имеет смысла. Меня действительно об этом попросила Лидия, но наняла меня не она. А кто же? — не понял Бурмашев. — Мать убитой, — честно призналась я. Так что на вас я бы в любом случае вышла, рано или поздно. — Но это ваша проблема Бурмашев, кажется, уже устал от разговора. — Быстрее говорите, где прячется Лидия, покончим с этим. Возможно, я даже с милостью влюсь над вами, и если вы пообещаете ничего более не предпринимать, отпущу вас во свои аси. Я подумаю, — откликнулась я, затем указав на полотенце, в которое была замотана спросила. — Могу я хотя бы одеться? «Да, только здесь и быстро», – дал разрешение Бурмашев. Я медленно достала из шкафа коротенький бриджа и майку и, повернувшись к мужчинам спиной, принялась одеваться. В тот момент один из парней Бурмашева предложил боссу попытать меня одним изощренным способом, и я немного испугалась, как бы они в самом деле не надумали так сделать. Но Бурмашев не поддержал предложение, грубо сказав, «Вам что, тёлок мало? К тому же эту подобной мелочью не проймёшь, она профессионалка». Ну, слава богу, хоть тут пронесло. Порадовалась я, продолжая одеваться. Затем повернулась к Бурмашеву и, уперев руки в бока, спросила. «И что теперь?» «А теперь ты ведешь нас к Крусовой», — коротко приказал Бурмашев и махнул дулом появившегося у него в руке пистолета в сторону двери. «Решишь обмануть, останешься без головы. Я заранее велел своим ребятам стрелять без предупреждения. Сама понимаешь, для них это большой проблемой не будет». «Хорошо, я отвезу вас туда, где прячется ваша воровка». Согласилась я, мысленно прикидывая, что, кажется, вырваться из лап головорезов Бурмашева мне не удастся. Во-первых, я уже видела, как хорошо они обращаются с оружием, а во-вторых, они не спускали с меня глаз и держали постоянно на мушке. У меня просто не оставалось выбора. Приходилось выполнять их приказы. В любом случае, решила я, пока мы доберемся до нужного места, можно успеть что-то придумать или уловить удобный момент для побега. «Сразу бы так. Пошли, ребята!» – удовлетворенно произнес Бурмашев и встал с кресла. Я первая покинула свою квартиру, успев, правда, прихватить свою сумочку, висящую у двери. Славик хотел бы ее осмотреть, но Бурмашев остановил его, сказав, что, мол, мне все равно некуда деваться, и я буду вести себя хорошо. Я мысленно поблагодарила его за такое доверие. Ничего, ничего, пару минут спустя она ему встанет боком. Не хочешь получить от людей зла? Не делай им добра, как говорит мой друг Гарик. Мы спустились на первый этаж, вышли на улицу. Меня загрузили в темный Мерседес и окружили с обеих сторон охранниками. Сам же Бурмашев поехал в другой машине. Видимо, все же не особенно доверяя моему вынужденному послушанию. Я попыталась устроиться на сиденье поудобнее, но тут же получила удар по ребрам. «Черт, что вы делаете, идиоты!» Невольно вырвалась у меня. «Я же ничего не делала, просто хотела сесть поудобнее». «А для тебя удобств никто не заказывал». Победно ухмыльнувшись, ответил мне Славик, который теперь просто ликовал, так как ему доверили почетную миссию конвоировать и сторожить меня. Он все еще помнил, как я отделала его в казино, а потому не терял времени и при любой возможности возвращал мне тот маленький должок. Пришлось умолкнуть и погрузиться в собственные мысли. Место, куда следовало ехать, я объяснила шоферу на словах. Так, значит, любовница Бурмашева была убита вовсе не из-за того, что знала нечто, компрометирующее его, а из-за денег воспроизводила я в своей памяти все услышанное. Из-за того, что вместе с подругой стянула у босса кругленькую сумму. Ее нашли и убили, а Лидия, более хитрая особо, сумела улизнуть, обведя Бурмашева вокруг пальца. Она попыталась исчезнуть и спрятаться, но, поняв, что долго скрываться ей не удастся, пришла в милицию за помощью. Только вот преподнесла она все немного иначе, чем была на самом деле. Просто пыталась себя обезопасить, тут ее понять несложно. Пока я обо всем этом думала, машина подъехала к моему второму дому, и все начали из нее выгружаться. Меня бесцеремонно вытащили наружу и, поставив на ноги, сразу спросили. «Куда дальше?» «В дом, конечно!» – вздохнула я и тут же получила пинок, так сказать, за грубость. Мы вошли в подъезд, затем в лифт и стали подниматься наверх. Я судорожно пыталась придумать, как дать Лидии знак, чтобы она не открывала двери и чтобы попыталась улизнуть. Исчезнуть из моей квартиры было не слишком сложно, так как она располагалась на самом верху, а рядом с балконом вверх шла лестница, специально сделанная для пожарных. По ней можно было взобраться на чердак, а затем выйти из дома через любой другой подъезд. Но вряд ли Русова догадается. И потом, мне и самой нужно как-то бежать от бандитов. Ведь как день ясно, что после всего случившегося меня не оставят в живых. А умирать я пока еще не планировала. Что же придумать? Может дождаться, когда Бурмашев начнет выяснять свои отношения с Лидией? выспрашивать у нее, куда она делала украденные у него деньги? И потихоньку свалить? Ведь в тот момент мне внимание будет уделяться гораздо меньше. Неожиданно пришла мне в голову интересная мысль. Да? И оставить бедную девушку на растерзание этим монстрам Вслед за ней пробудился мой внутренний голосок и, как всегда, вылез со своими замечаниями. Ну, не такая уж она и бедная, учитывая, какой куш, умудрилась срубить Да еще и провести всех, включая меня тоже. Тут же нашла причина не помогать девице я. Ладно бы одноправду мне сказала, я бы еще подумала, как ее спасти. Так ведь она же из меня дуру сделать пыталась. Так что пусть выкручивается сама раз такая сообразительная. Я вздохнула и сама себе укоризненно добавила. «Так-то она так, но ведь дураку понятно, что ее просто убьют, и я потом буду винить себя в ее смерти. Это уж наверняка, я-то себя знаю. Что ж, похоже, придется вытаскивать из заварушки нас обеих. Вот только как!» «Давай ключи!» Грубо потребовал Славик, как только мы вышли из лифта и остановились у двери в мою квартиру. «У меня их нет», — честно ответила я, но мне, конечно же, никто не поверил. «Раньше нужно было кривляться, теперь нечего», — произнес Бурмашев. «Так что давай ключи!» «Но у меня действительно их нет. Я отдала их ей. Можете обыскать мне, если не верите», — пояснила я, все еще пока не придумав, как же лучше всего поступить. «Ладно. Нет так нет», — немного раздраженно вздохнул Бурмашев. «Тогда стучи. А вы идите в сторону. Не светитесь», — отдал он приказ своим мальчикам. Славик и его друг быстренько отпрянули в сторонку. Бурмашев пристроился рядом с ними, а я осталась стоять напротив двери в собственную квартиру каждой клеточкой своего тела, ощущая направленные на меня тяжелые взгляды мужчин и дуло их огнестрельного оружия. Ничего не оставалось, как выполнить их просьбу. Я медленно подняла руку вверх и негромко постучала. При этом очень внимательно следила за глазком, хорошо понимая, что Лидия обязательно в него посмотрит. Так и вышло. Услышав мой стук, девушка практически бесшумно подошла к двери первым делом оглядела лестничную площадку, чтобы узнать, кто явился. Заметив мигание в глазки, я тотчас повернула голову к Бурмашево достаточно громко, чтобы было слышно, и моей квартирантке произнесла. «Она не открывает. Похоже, что вам не повезло, Андрей Семенович». «Стучи еще раз!» — огрызнулся на меня Бурмашев. «Иначе тебе тоже не повезет». «Как скажете», — равнодушно откликнулась я с облегчением, заметив, что Лидия торопливо отошла от двери. «Значит, девушка меня хорошо поняла и взялась стучать снова». Я постучала один раз, через несколько минут второй. Но ответа, как и можно было ожидать, не последовало. Бурмашев начал нервничать. Его ребята предпочитали молчать, чтобы не попадать под горячую руку начальника. Я тоже стояла столбом, моля бога только о том, чтобы того времени, пока мы будем стоять здесь, леди хватило, и она успела бы покинуть мою квартиру. Иначе не повезет ни ей, ни мне. А так хоть останется какой-то шанс, что меня убьют не сразу, а потаскают за собой, предположив, что я знаю, куда может спрятаться девушка. Черт, почему она не открывает? Наконец вспыхнул Бурмашев. «Вы что, запретили ей подходить к двери?» «Нет», — уверенно ответила я и тут же высказала свое собственное мнение на этот счет. «Может, просто ее нет дома? Только вот врать мне не надо?» Ни на секунду не поверил мне Бурмашев, затем повернулся к своим ребятам и приказал. «Ломайте дверь, пока эта крыса ментов не вызвала!» В следующую минуту меня быстренько оттеснили от двери в сторону, и Славик принялся биться плечом в металлическую дверь моей квартиры. Я невольно усмехнулась. Тоже мне таран. Таким способом можно год долбиться, а результата не будет. Впрочем, пусть старается. Для Лидии это только дополнительное время. Через несколько минут, видимо, поняв, что таким образом в квартиру не попадешь, Бурмашев достал из-за пояса пистолет с глушителем, затем приказал Вячеславу, чтобы тот отошел от двери и, нацелив дуло на замочную скважину, несколько раз выстрелил. Замок с грохотом разлетелся в сторону, а в двери образовалась дыра. Я тяжело вздохнула и сквозь зубы шепотом обругал этих козлов, спортивших мое имущество. Этого я так просто не оставлю, они у меня еще ответят за свое поведение. «Ищите девку», — врываясь в мою квартиру, приказал своим ребятам Бурмашев. Правда, он про меня не забыл, пригрозив одному из парней оторвать башку, если тот меня упустит. Поняв, что с боссом лучше не спорить, Кретин с от пота лицом быстренько встал позади меня, схватил за руки и начал толкать вперед. «Эй, а поаккуратней нельзя?» Пару раз, едва не взуяв от наступающих мне прямо по пяткам лап 45-го размера, злобно прорычала я. «Тебя что, ходить медведя учили?» «Не твое дело, сучка!» Насмешливо откликнулся мой личный охранник. «Ты бы лучше помалкивала. Лидишь, целей будешь!» «Как скажете, господин сторож?» Язвительно произнесла я и немного прибавила шагу, чтобы не пропустить ничего, что будет происходить в моей квартире. Когда же мы самыми последними вошли в зал, то увидели такую картину. вырмашев матеря всех святых, озлобленно пинал предмет моей мебели, крича, что если эти кретины не поймают ему Лидию, он их лично изрежет на мелкие кусочки». Кретины, то есть его собственная команда, глупо топтались на балконе, решая, кто же из них первым полезет по лестнице наверх, туда, где уже давно пребывала Русова, почти добравшаяся до чердака. Это я поняла с их же слов. Мне можно было порадоваться, все вышло как раз так, как я и хотела. Девушка поняла мою подсказку и успела скрыться из квартиры. Теперь главное, чтобы ее не поймали, ну и, конечно, чтобы я тоже осталась целой целехонько. А вот это было непросто, учитывая, в каком положении я сейчас находилась. Единственное, что я могла сделать, так это ждать. Ждать подходящего для побега момента. И я ждала, внимательно наблюдая за всеми, кто был в моей квартире. «Олухи, растяпы, кретины!» Негодовал от неудачи Бурмашев. «Да разделитесь же вы, черт бы вас побрал!» «Двое на чердак с этого края, двое других быстро к другим подъездам. Она же сейчас через них уйдет. А ты чего смотришь?» Прорычал Бурмашев, глядя на меня. «Рада, что все по-твоему вышло. Это ведь ты и сигнал подала, я только не сразу понял». «Ага, не сразу», – нагло заметила я. «Иначе подействовали чуть быстрее». «Так ты еще и издеваешься?» Еще больше разозлился Бурмашев, затем подошел ко мне поближе и со всего маху ударил меня по лицу. Я успела откинуть голову в сторону, но он меня все же зацепил, и из уголка губ по подбородку потекла маленькая струйка крови. Разозлившись, Бурмашев приказал надеть на меня наручники, чтобы ему было спокойнее. «Да, это совсем не то, что мне было нужно». — Вот тебе по заслугам, Танечка, — мысленно обругала я себя за собственный поступок. — Не будешь в следующий раз лезть на рожон. — Но кто тебя просил привлекать к себе внимание? Кто? Стояла бы себе тихо, да никого не трогала. Глядишь сейчас и не пострадала бы. — Так нет же. Надо в очередной раз всем показать, что ты умнее и смекалисти. — Ну что, показала? Каково теперь? А раскритиковав себя, я внутренне настроилась на то, что пора попытаться сбежать от Бурмашева, и принялась осторожно вертеть головой по сторонам, ища подходящую возможность для этого. В настоящий момент люди Бурмашева бросились в погоню за лидей, так что возле меня остались только двое. Сам Бурмашев, да тот охранник с лапами 45-го размера, что торчал за моей спиной. С последним справиться мне было проще. Я уже сумела заметить, что парень довольно медлителен и не отличается быстротой реакции. Но вот как быть с Андреем Семеновичем, профессионально держащим ситуацию под своим контролем? Он успевал отдавать приказы идти им и этим, следил за мной, за своими болванами, что все еще карабкались на чердак, покачающийся от ветра и тяжести их тел лестницы. Хорошо понимая, что главная опасность исходит именно от Бурмашева, я сосредоточила свое внимание именно на нем, с нетерпением ожидая, когда он окажется на достаточном от меня расстоянии, чтобы я смогла обезвредить своего надзирателя, да еще и успеть выскочить из квартиры. Ждать пришлось не слишком долго, так как когда с чердака Бурмашева что-то стали кричать, видимо относительно поимки Лидии он вынужден был выйти на балкон, этим я и воспользовалась. Со скоростью пули, а резко развернувшись на месте, так что мой охранник, только-только подступивший ко мне с наручниками, даже не сумел ничего сообразить, я повернулась к нему. Ошалевший малый открыл было рот то ли чтобы что-то сказать, то ли зачем-то еще, но так ничего не успел. И я силой двинула ему локтем в область грудной клетки, и он на некоторое время потерял всякую способность говорить и даже дышать. Скорчившись, парень схватился за грудь и стал глотать ртом воздух, тогда как я стрелой ринулась вон из квартиры. Выскочив на лестничную площадку, я сразу помчалась вниз, совершенно не думая о том, что из-за меня кто-то умрет. Как раз наоборот. В том, что у моего охранника через пару минут все пройдет, я была просто уверена, хорошо зная анатомию тела и те точки, в которые следует бить, чтобы обезвредить противника на некоторое время. Почти добежав до первого этажа, я вспомнила о том, что Бармашев дал своим ребятам распоряжение следить за всеми подъездами, понимая, что Лидия рано или поздно попытается выскочить через один из них. Стало быть, рискни, и я сейчас выбежать наружу, у меня также заметят и попытаются схватить. Впрочем, ведь только попытаются, успокоила я сама себя. Значит, нужно рискнуть. Где-то позади меня раздались тяжелые шаги, указывающие на то, что за мной уже спешит погоня. Возможно, даже отдан приказ стрелять на поражение. Никак не желая оказаться между двух огней, я не стала дожидаться момента, когда нагоняющий появится в поле моего зрения, а очень глубоко вздохнула и... выскочила из подъезда. Боясь даже смотреть по сторонам и тем самым давать кому-то время и возможность меня поймать, я, не останавливаясь, побежала, куда глаза глядят. Мне вслед доносились угрожающие выкрики, но я не пыталась вникнуть в их смысл, а просто бежала, виляя туда-сюда, как заяц в поле. Это я сообразила сделать очень даже кстати, так как растерявшие всех девиц верзилы, может быть, даже не дожидаясь приказа, принялись полить по мне, в один миг распугав всех прохожих, которые тут же попрятались кто куда. Испугавшись того, что какая-нибудь шальная пуля может случайно угодить в меня, я моментально сменила траекторию движения и направилась к стоящему недалеко ларьку, чтобы хоть частично спрятаться за него, чуток осмотреться и решить, как быть дальше. Но не успела я даже завернуть за угол ларька, как услышала вой милицейских сирен. Видимо, кто-то из перепуганных жильцов, а может быть и сама Лидия, вызвали милицию. «Значит, можно уже больше не прятаться и никуда не бежать. Этим теперь будут заниматься люди Бурмашева, во главе с ним самим, если не хотят попасть в каталажку». Решив проверить, провали в своих предположениях, я немного отдышалась за стеной ларька, а затем осторожно выглянула из-за него. В тот же самый момент две машины Бурмашева резко взяли с места и со свистом укатили в противоположную от меня сторону. «Успели такие гады!» Немного расстроилась я. «Хорошо было бы хоть одного поймать. Вот бы они тогда все перетрухали. Но теперь уж ничего не поделаешь». Покинув свое временное убежище, я направилась назад к дому, пытаясь при этом держать в поле зрения все подъезды. «А вдруг откуда-нибудь довыйдет да моя подзащитная воровка?» Но Лидия так и не показалась, что немного расстроила меня, ведь я не была твердо уверена в том, что девушку не поймали. Вдруг, пока один из парней гнался за мной, другой как раз засовывал ее в машину. Очень может быть и такое. Да теперь уже как проверить? Я тяжело вздохнула. У подъезда остановилось несколько машин районного отдела милиции. Из них повыскакивали защитники порядка и стали хватать всех, кто только попадался им на глаза. У нас ведь как? Сначала всех подряд отловят, а потом начинают выяснять, что ты в моем месте делал и имеешь ли какое отношение к делу. Никакой ответственности. Я сначала было подумала, не вернуться ли мне обратно на то же место, за ларьком, где только что стояла, чтобы избавиться от лишних вопросов и иметь возможность заниматься собственными делами. И так бы, наверное, и сделала, если бы мне на глаза не попался Киря. Увидев его, я торопливо заспешила к нему, на ходу выкрикивая размахивая рукой. «Володя, они только что уехали вон в том направлении, пошли несколько машин следом!» Кирьянов понял меня, как говорится, с полуслова и тут же отдал приказ организовать погоню за бандитами, переполошившими весь двор. Сам же, немного нахмурившись, пошел ко мне навстречу. Когда мы оказались на расстоянии метра друг от друга, Володя спросил. «Что тут у тебя произошло? Я чуть со стула не упал, когда мне сказали, что по твоему адресу уйдет перестрелка». «Ничего особенного. Как всегда, столкнулась с бандитами лбами». «Тяжело дыша», — сообщила я. «Более подробно расскажу обо всем позже. А пока я должна проверить этот дом, вдруг Лидия сумела спрятаться». «Ты случайно не про Руссову?» — догадался, о ком я говорю Кире. «Про самую», — кивнула я и, буквально почувствовав, что Володьке они что-то известно, сразу спросила. «Ты что-то знаешь?» «Когда подъезжали, видел, как ее втаскивали в одну из тех бандитских машин». Без лишних слов сообщил Кире и, прекрасно зная, что я на все это скажу, тут же добавил. «Ну что, в машину?» Я молча кивнула и бегом побежала к своей девяточке, понимая, что если мне не удастся прямо сейчас догнать машину Бурмашева, Лидию могут убить. Кири побежал за мной, буквально в последнюю секунду успел плюхнуться на соседнее сиденье прежде чем я надавила на газ и ринулась в погоню. Мы торопливо выехали из дворика на основную трассу и, не сбавляя скорости, понеслись по ней в том же направлении, куда удалились и машина Бурмашева. Первые несколько минут нам их практически не было видно, но потом они все же появились на горизонте, сопровождаемые несколькими машинами ребят Кири. Мы быстренько присоединились сначала к числу догоняющих, а затем принялись обгонять их, понимая, что ехать позади просто не имеет смысла. «Давай попробуем прижать одну из машин», — предложил Киря. «Хоть кого-то отловим, а там уж можно будет на основании их показаний выискивать и всех остальных». «Не знаю, стоит ли так поступать», — немного неуверенно откликнулась я. «А почему нет?» — не понял меня Киря. «Может оказаться, что в той машине, что мы захватим, не будет девушки, а пока мы будем работать с пойманными, ее убьют. Мне бы этого не хотелось», — пояснила я. «Тут права», — согласился со мной Киря. «Хотя подожди». Знаешь, если я не ошибаюсь, девушку они сажали в машину с Тарасовскими номерами. — А разве у второй какие-то другие? — удивилась я. — Да, другие. — откликнулся Володя. — Точно не помню, чьи, но мои ребята сообщили, что вторые номера не наши. Так что давай-ка подъезжай поближе. Я решительно обогнала две впереди идущие ментовские автомашины и спокойно пристроилась позади одного из автобурмашева. — Вот точно она! — обрадовался кире увидев Тарасовский номер. Затем повернулся ко мне и уточнил. «Ну что, рискнем?» Угу, кивнула я и сразу же приступила к выполнению задуманного. Первым делом я поравнялась с нагоняемой машиной и медленно, но уверенно принялась прижимать тачку Бармашева к обочине. Это срабатывало плохо, так как из-за слишком широкой обочины ее водителю несколько раз удавалось вырываться из моей западни и уезжать вперед. Но я не сдавалась, и когда мы оказались в районе Третьей Дачной, где движение транспорта происходило через небольшой кольцевой мост, сжала эту самую машину в обочину, а затем преградила ей дальнейший путь собственной девяточкой. Одно колесо чёрной Ауди свободно повисло на бордюре, и машина потеряла возможность свободно двигаться. К тому же позади и впереди неё тут же образовалась пробка, как всегда бывает на трудных участках дороги. «А шикарно ты его подловила!» – похвалил меня Кири. «Зажало, как юнца неумелого». «Его-то зажало!» – выходя из машины, откликнулась я, но другой шёл, к сожалению. а и чёрт с ним!» «Главное, что хоть одну машину взяли!» Следуя за мной к пойманной в ловушку и стоящей теперь позади на Ауди, произнёс Кири. Как говорится, если бы мы за двумя зайцами. Дальше он договорить не успел, так как из Ауди дружно выскочили четверо парней и бросились в рассыпную. Я поняла, что в этой машине Бурмашева не было, а это только его шестерки, от которых толку мало. Они меня совсем не интересовали, а вот Володьку как раз наоборот. Едва он увидел, что парни разбегаются, он резко обернулся к повыскакивавшим из машин своим сотрудникам и громко крикнул им «Ловите этих парней! Ну, чего встали?» После получения приказа ребята Володьки дружно кинулись догонять беглецов. Да и сам Кири поспешил им на помощь, тогда как я осталась возле брошенной машины и замиранием сердце заглянула в нее. В салоне неподвижно и на первый взгляд безжизненно лежала Лидия Русова. Ее голова была запрокинута назад. Из уголка рта текла тонкая струйка крови, а все руки были в синяках и ссадинах, будто их только что безжалостно крутили и били по ним чем-то тяжелым. Испугавшись, что девушка мертва, я в первый момент остолбенела, но затем заставила себя влезть в салон и пощупать пульс у нее на шее. Благодарение богу она еще была жива Быстро сбегав в свою машину, я извлекла из сумочки с высоты и принялась вызывать скорую. Когда вызов был зафиксирован, я снова вернулась к девушке и предприняла попытку самостоятельно привести ее в чувство. Я легонько побила Лидию по щекам, но та никак на это не прореагировала. Тогда я ударила ее посильнее и услышала вырвавшийся из уз девушки стон. Русова постепенно начинала приходить в себя. Минут через пятнадцать, когда я почти вернула к жизни Лидию, которая, к сожалению, не была пока в состоянии отвечать на мои вопросы, подоспела и скорая помощь. Медицинские работники в белых халатиках дружно выскочили из машины, отогнали меня в сторону и принялись осматривать Руссову. Я нетерпеливо переминалась ноги на ногу в стороне, ожидая результатов. Наконец девушку осторожно уложили на носилки и медработники засеменили к своей машине. Я остановила одного из мужчин и спросила у него. «Скажите, пожалуйста, что с ней?» «Ничего серьезного, не волнуйтесь», — первым делом успокоил он меня. «Небольшой шок, вывихнута рука. Ну и синяки по всему телу, все это вполне поправимо». Думаю, что недели через две она будет как новенькая. «А в какую больницу вы ее увозите?» Спросила я, понимая, что пускать из вида девушку мне никак нельзя. Да и оставлять без присмотра тоже. Ведь Бурмашев так просто ее не оставит. Наверняка снова попытается убить. Собственно, так же, как и меня теперь. Стало быть, палату придется охранять и самым надлежащим образом. «Во вторую», — коротко сообщил мужчина. «Если желаете, можете ее навестить. Но только ближе к вечеру». «А могу я поехать с вами прямо сейчас?» поинтересовалась я, не желая рисковать. «Вы что, ее родственница Задал мне встречный вопрос врач. «Нет, я работник следственных органов», ответила я, «и вынуждена попросить у вас разрешения сопровождать девушку, так как она является единственной свидетельницей по целому ряду дел и подвергается большой опасности. Думаю, что будет лучше, если я все время буду с ней рядом». «Что ж, если это действительно так необходимо...» вздохнул медик. «Я не стану запрещать. Можете поехать с нами». «Хорошо», — удовлетворенно кивнула я и, видя, что врач пропускает меня в салон, скорой пояснила. И «Я на своей».